Иван Калинин. То есть отдельным журналом это не будет. Это будет только сайтом. Надежда Сахарова. Сайт журнала GQ обновляется, там будет редизайн. Он станет очень похож на сайт британского GQ, только будет акцент в сторону предпочтений россиян. Сервис гидов будет перенесён сюда. В декабре он уже тестирова на текущем Traveler, и в декабре будет переноситься на сайт GQ. Иван Калинин. А каковы э критерии качества текста для вас? Надежда Сахарова. Тексты у нас тоже довольно разные. Текст может быть э сделан писателем. У нас в какой-то момент было очень много писателей, их тексты очень своеобразные, они не такие практичные, может быть, как тексты журналистов, там меньше практической фактуры, но тексты писателей очень образные, там много личного восприятия. Например, у нас на сайте есть такой текст с видом на рассвет про Усть-Кап. Это ярко выраженный очень красивый писательский текст. Или, например, вы почитаете любой текст про Сан-Себастьян в последнем номере. Это типичный журналистский текст. У Юзефа Вичаса много личного отношения. Текст по другой структуре строится. Он говорит, я пошёл туда-то, я увидел вот это. Или мы пишем просто э, без личного восприятия. Это немножко разный подход к тексту, в зависимости от того, насколько авторитетен автор. Э, чем более он авторитетный, тем больше у него личного восприятия. Есть люди, которые пишут просто новостные тексты, а есть люди, которые пишут колонки. Когда вы пишете новость, вам нужно показать все точки зрения на ситуацию. Если вы пишете авторскую колонку, у вас будет э только одно своё мнение. А э, Иван Карине, расскажите по поводу э большего или меньшего освещения туристических направлений. Вы частично уже э об этом упомянули. У вас есть какая-то специфика? А, Надежда Сахарова. У нас есть своя специфика, несомненно. Во-первых, мы ориентированы на людей, которые путешествуют самостоятельно, а не через туристические агентства, которые сами планируют путешествие, сами бронируют отели, билеты и так далее. А вот таких людей в России, конечно, не очень много, в отличие от Америки или Великобритании, где люди всё-таки склонны самостоятельно планировать, потому что они экономят, потому что они знают, что сами могут сделать более качественный маршрут. Мы никак не были связаны с турагентствами, если вы заметили, у нас нет рекламы агентств, а э у нас э есть реклама авиакомпаний и отелей. Потому что наш контент ориентирован на людей, которые путешествуют самостоятельно. Иван Калинин, получается, миссия сайта отличается от миссии журнала. Надежда Сахарова. У сайта есть развлекательная функция. У нас было много галерейных материалов, достаточно популярных, много новостей, которые не могут служить гидами для людей, которые путешествуют. Но это развлекательный контент с неким Travel Messenger. Например, в галерее в Париже нет никакого Travel Messenger, кроме того, что она проходила в Гран Пале э uh, словом это развлекательный контент, который приносит нам uh, большую аудиторию, потому что гид контента по путешествиям приносит гораздо меньшие цифры аудитории, чем какая-то новость о том, что в какую-то страну открылся безвизовый въезд. Таким образом, у нас на сайте есть новостной и развлекательный контент. А ещё в разделе Live есть так называемый быстрый, э uh, вирусный контент. А uh, там можно опубликовать любую единицу контента. Будь то Instagram фотографии, видео, просто фотография, твит, инфографика. Э там не надо писать целую новость